потому что дело это кровавое, и люди мне нужны, вроде вас, жестокие. Сахар вздрогнул, а Мурза... Мурза вдруг осознал, кем его считают, и... Да, похоже, я именно такой. Разен был душегубом, — продолжил парень. Если бы история о персидской княжне была правдой, то на фоне других зверств ее можно было бы назвать маленькой шалостью. Крови он не боялся, лил ее, как воду. Знакомой сказки, неуверенно пробормотал Сахар. Убей человека и клад тебе даст-то. Или прочитай молитву. В древних верованиях все сильно упрощено, улыбнулся гость. На самом деле для извлечения зачарованного на крови клада недостаточно просто принести жертву. Необходимо заклинание. Сколько их нужно грохнуть? уточнил поигрывающий необыкновенно ножом глыба. Четверых. Копатели переглянулись. Четыре трупа. Одно дело драться с конкурентами, защищая свою жизнь и зная, что они не пощадят, и совсем другое хладнокровно убить тех, кто не собирался причинять тебе вред. Как видите, одному мне никак не справиться. Парень помолчал. — Я вокруг этого клада давно хожу. Все ждал, когда за ним люди вроде вас приедут. — Жестокий, — хмуро уточнил Леший. — Ага, — подтвердил Виктор. — А клад, как вы знаете, здесь богатый лежит. Его Степан последним зарыл. Всю казну сгреб, чтобы в следующем году было на что людей нанимать, а его зимой царю выдали. — О кладе мы все знаем, — с кислой улыбкой отозвался Мурза. — Какую долю хочешь? — Вы решились? У парня вспыхнули глаза. Сахар удивленно посмотрел на Сергея. Глыба, задумчиво разрезающий банку из-под консервов, усмехнулся. и прищурился. Сначала мы хотим узнать твои условия. Долю хочу равную, — твердо заявил Виктор, — и еще одну вещь по моему выбору в премию. Немного? Учитывая, что без меня вам клад не взять в самый раз. Не боишься, что обманем? «А зачем?» — парень, чувствуя, что его предложение будет принято, весело рассмеялся. «Зачарованных кладов много, и сокровища Радина могут стать началом длительного взаимовыгодного сотрудничества. Мне лихие люди нужны, а вам мои знания, мы договоримся». Он окончательно успокоился.